Глава 13. Ситуация оказалась знакомой до боли. Не хотелось подниматься с дивана, ехать куда-то, что-либо делать. Снова безбожно прогуливала пары. Главное, чтобы не выгнали. В груди возникло чувство, что я уже стою на краю. Мысли отплясывали сумбурный канкан. -кан. В горле пересохло. Я напоминала себе пустыню. Выжженную, безлюдную, бездушную. Темнота внутри, пустота, горечь. Интересно, Кирилл еще жив? Вряд ли.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 «А ты не знал, что если дверь не открывают, значит дома никого нет?» «Это срочно, я бы все равно дождался». Тим подвинул меня, словно статуэтку, и вошел в квартиру. Вот наглость. Я даже ожила немного и поспешила за ним. «Тим, что стряслось?» На место шока пришел испуг. «На тебе лица нет». Тимка сел на диван и плюхнул на стол тонкую папку. Стало не по себе. Я дотронулась до пластиковой обложки. «Читай!» — скомандовал он. «Что здесь?» Взяла папку.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 Ты не имеешь права что-то вынюхивать про моих друзей. Тим поднялся и пошел к двери. Да пошла ты, обернулся на пороге. Послышался хлопок и щелчок замка. А я все сидела не в силах пошевелиться. Да что за день такой? Мало мне Эда с его заданиями. Мало гибели Кирилла. еще и Тимка. Папку не забрал. В ней ожидаемо оказалось фото Яна и даже его биография. Достаточно скудная, стоит признать.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 «Получается, у меня нет для него работы». Спокойно, как ни в чем не бывало, произнес Эд. Умеет загнать в угол. Зараза сероглазая. Какой уровень коварства. И далеко не цензурные мысли в голове. Знает, что я не оставлю кого-то умирать. Нет, Артема, используем Кирилла. Заметил мое сострадание и привязал. Как собачонку, честное слово. Пойдем. гаркнула на Кирилла и выскочила за дверь. Не стала оборачиваться, чтобы проверить, идет ли парень за мной.